Глава 15 Когда Аляска не вернулась в бухту Счастливой Надежды, это вначале никого не встревожило. Мало ли, какие неожиданности могут быть в море. Киты — не ручные животные, чтобы позволить отвезти себя на бойню. «Катается сейчас Константин Николаевич на буксире у кита», — посмеивался Алексей. Спокоен был и Лигов. С Беловым они условились далеко от бухты не уходить года после шторма стояла хорошая, да и Константин Николаевич — опытный моряк. Пролетела ночь, а за ней в заботах и день, и только к следующему вечеру Олег Николаевич ощутил тревогу за Аляску, за находящихся на ней людей. Нет, не случайно задержались китобои, с ними что-то приключилось». Эта мысль все больше беспокоила Лигова, и он приказал Ходову подготовить шхуну к выходу в море на рассвете. «Ты думаешь, что с ними что-нибудь серьезное?» — спросил Алексей. «У каждого капитана есть свой риф», — без улыбки ответил Лигов. «Я пойду с тобой», — решил Алексей. Лигов промолчал. Они сидели в столовой. Перед капитаном лежала карта Охотского моря. Взгляд Олега Николаевича скользил по ней. Лигов размышлял о том, где же искать Аляску. Было уже за полночь Негромко и бесстрастно часы отсчитывали время. Северов следил за выражением лица капитана. Сколько Лигову пришлось принести ударов судьбы. Другой человек уже давно отступил бы перед ней, опустил покорно голову. А он все такой же крепкий, выносливый. Такой же сам себя переспросил Алексей, и пристально вгляделся в черты лица Лигова. Нет, изменился, очень изменился капитан. Морщины уже прочно легли на лицо, глаза были как у человека уставшего, познавшего горечь жизни. Но резко очерченные губы, волевые складки у переносицы говорили о мужестве и стойкости капитана. «Начнем поиски отсюда», — спокойно произнес Лигов ногтем отмечая место на карте. Это был южный район Шантарских вод. Затем пойдем на северо-восток. На рассвете шхуна Мария вышла в море. Кроме смотрящего и бочкаря на фок-мачте, Лигов поставил еще двух матросов наблюдать за морем. Алексей и Лигов не покидали мостик. Вооруженные подзорными трубами, они до боли в глазах до зрительного обмана всматривались в темноту. Часто Алексей принимал зеленую крупную волну или спину кита за судно и настаивал изменить курс. Но Лигов мягко его разубеждал, отсылал отдохнуть. Трое суток Мария находилась в море, но Аляска не была обнаружена. лига взял курс на бухту Счастливой Надежды. Подходили к ней в полдень. Все высыпали на палубу, ждали, когда откроется бухта, и они, быть может, увидят на рейде Аляску. Но Китобоев ждал у разочарования. Олегов нахмурился. Приказав просигналить на берег, продолжая плавание, он повел шхуну на северо-восток, в туман, как обычно стоявший над морем. Олегу Николаевичу очень не хотелось подходить к островам. Он не желал рисковать и держался подальше от Большого Шантара, а от появляющихся на горизонте кораблей. Поднявшись сам на фок мачту, Лигов подзорную трубу рассматривал замеченное судно и, убедившись, что это не Аляска, приказывал менять курс. Шхуну Белову он отличил бы от сотни других. С каждым новым судном Лигов становился все озабоченнее. Иностранцы не только не ушли из русских вод, но и увеличили число китобойцев. Подзорную трубу Лигов отчетливо видел на судах голландские, норвежские и английские флаги. Возможно, что Дальтон зафрактовал их, а может быть эти флаги подняты для маскировки. Но над этим Лигов долго не задумывался. Ему пришла мысль, которую он тут же привел в действие. Чтобы не подвергать опасности свое судно и товарищей, Лигов приказал поднять над шкуной английский флаг и продолжал плавание. Алексей удивил поступок капитана, и он, не скрывая этого, сказал, следя, как пестрый флаг ползет кверху. «У себя дома, оходим под чужим флагом». Глаза лигова сверкнули, он что-то хотел ответить, но только крепко стиснул руками позорную трубу, потом взглянул на нее, поднял и стал осматривать море. На шхоне было тихо. поднятие английского флага на...» Всех подействовало угнетающе. Моряки часто поглядывали на мачту, где бился по ветру флаг, и, чтобы не слышал капитан, ругались по голосу. Они не осуждали Лигова, понимая, что это мера предосторожности, но на душе было невесело. Китобои желали самых страшных бед иностранным браконьерам. В тучах, застилавших небо, Виднелись бездонно-голубые провалы, чистая, дышащая свежестью весеннего холодка. Солнце проглядывало в разрыве туч, но ненадолго. Свет его меркнул, становился красновато-коричневым, тревожным. К небу поднимались стена густого, медленного, тающего в воздухе дыма. Это был дым от жиротопных печей на островах. Их, видно, было много. Даже ветер не мог сразу разнести дым, и когда тот застилал солнце, на море, казалось, ложились сумерки. Лица людей темнели, и тише становилось на палубе. Все невольно понижали голоса, скупо роняли слова. На китобойных судах не обращали внимания на шхуну Лигова, занятые охотой. А если кто и взглядывал на нее то английский флаг делал шхуну такой же обычной, неинтересной, как и другие плавающие вокруг. Аляски нигде не было. Наступил вечер, затем ночь. Мария была у северо-восточной оконечности Шантарского архипелага. Лигов ужинал в каюте с Алексеем, когда в дверь громко постучал вахтенный. По стуку моряки поняли, что на море замечено что-то необычное. Олег Николаевич пригласил вахтенного войти. «На востоке большой огонь», — доложил он. «Вроде как море горит, огонь до небес». «Море гореть не может», — сказал Алексей. «Ты что-то путаешь». «Смотрите, господин капитан», — матрос указал в иллюминатор. Лигов и Алексей, бросив салфетки на стол, подошли к иллюминатору. Матрос был по-своему прав. Море действительно казалось пылающим. На горизонте дрожало огромное кроваво-красная зарево. Оно то увеличивало свою яркость, то густело, и тогда становилось малиновым. А от горизонта до самой шхуны море лежало темно-пурпурное, похожее на расплавленное золото. Его отсвет лег на лица моряков. «Что это?» — спросил Алексей. Лигов смотрел на огонь, не мигая. Резким движением он отворил иллюминатор, и в лицо ему вместе с ветром ударил Горьковатый запах пожарища, дыма. «Что же это такое?» — повторил Алексей с нервной дрожью в голосе. Пылающий горизонт, красно-черная поверхность моря вселяли в душу беспокойства, тревогу, страх. Наверх Лигов двинулся к двери. Они вышли на мостик. Отсюда было хорошо видно пылающее море. Моряки молча смотрели на необычайную картину, в которой было что-то зловещее. «Пожар! Большой пожар!» — сказал Лигов, не обращаясь к никому. «Что горит? Может, судно какое?» Северов подумал о Аляске. «Слишком сильное зарево!» — Лигов покачал головой. «Скорее всего, пожар на одном из островов!» Лигов отдал команды. Шхуна Мария шла на огонь при всех парусах. Олег Николаевич торопился узнать причину этого огромного зарева — быть может там люди в беде нуждаются в помощи шху нашла будто по холодному жидкому металлу с пурпурно золотым отливом буруны у форштевни оказались необычайно тяжелыми и металлическими отблеск огня падал на корабль на людей окрашивая их в бронзово красноватый цвет невольно думалось что сама шхуна вот вот вспыхнет обратиться в факел в воздухе чувствовался запах гари едкого дыма. «Смотри!» — Алексей схватил Олега Николаевича за руку. «Там корабли!» Лигов еще раньше заметил на фоне огня силуэты судов. Их было шесть. Внимательно рассмотрев их в подзорную трубу, капитан сразу определил, что это были китобойные суда Дальтона. Лигов узнал оснастку генерала Гранта Орегона Блэкстар. Он не стал рассматривать другие суда, задержавшись на силуэте своей бывшей шхуны. Никаких изменений в ней он не заметил. Судно было таким, словно только что сам Лигов сошел с его бурта. Кораблики Тобоев стояли на якорях. Мария шла несколько западнее, и теперь морякам был хорошо виден пожар. Он бушевал на одном из островов Шантарского архипелага. Небольшой, но покрытый густым лесом, остров был на три четверти объят огнем. Тысячи огненных языков рвались в вышину, в ночное небо, выбрасывая миллиарды искр. Они золотистым потоком взмывали навстречу звездам, и от этого казалось, что на темном своде вспыхивает все новые и новые звезды. До Китобоев доносился гул пожара. Лигов и Алексей, не отрываясь от подзорных труб, Смотрели, как бы бушевало пламя, как охваченные огнем деревья корчились точно от нестерпимых мук, пытались выстоять против огня, медленно, как бы вбесили, шевеля ветвями, потом ярко вспыхивали, обращались в пылающий ослепительный факел, и тогда к небу вскидывались новые языки пламени».